Глава восьмая. Калета и Лингвини уставились на старую пожелтевшую карточку с рецептом. Сладкое мясо алягюсто, прочла Калет. Мясо готовится в панировке из морской соли с щупальцами каракатицы. Ее голос дрогнул. Пюре из шиповника, большое утиное яйцо, сушеные белые грибы, соус из анчоусов и лакрицы. Она зажмурилась и отмахнулась от своих переживаний. Калет всегда готовила по рецептам, в точности соблюдая все пропорции, особенно если это были рецепты Гюсто. «Я не знала ничего про этот рецепт», — созналась она Лингвини. «Но это же рецепт Гюсто, так что...» «Лоло!» — позвала она, повернувшись. «У нас ведь есть телячьи желудки, да?» «Есть. Сейчас принесу», — раздался крик в ответ. «Эээ...» Селячие желудки? – переспросил Лингвини, которому стало дурно. Вскоре Рамии уже управлял рукой Лингвини, которая должна была снять с горелки маленький горшочек с соусом и поднести его к лпаку Лингвини, чтобы Рамии мог оценить запах. Поначалу Рамии направлял Лингвини так, чтобы тот перелил соус в кастрюлю крупнее, но потом он засомневался. У него появилась идея. Они добавили разных приправ, а затем наклонились и вкусили аромат блюда. Аппетитно. Реми этот запах определенно понравился. Он решил, что следует продолжать импровизировать. Дергая Лингвини за волосы, он увел повара подальше от его рабочего места. Лингвини начал толкаться рядом с другими поварами, ощупывая ищя следующий необходимый ингредиент. Повара в ужасе наблюдали за тем, как он хватал продукты, нёс их к своей горелке и кидал их на раскалённую сковороду. Калед сверилась с карточкой. "Что ты вытворяешь?" спросила она. "Мы же должны готовить по рецепту Гюсто". Лингвини мешал соус. "Это и есть рецепт". Калед только покачала головой. "В рецепте ничего не сказано о масле из белых трюфелей". "Что ещё ты туда?" Тут она бросила взгляд на сковороду Лингвини. Ты импровизируешь? Ужаснулась она. Нет времени проводить эксперименты. Блюда ждут посетителей. Лингвини был недоволен трудами Реми. Ты права, ответил он и стукнул по своему колпаку. Мне следовало сразу слушаться тебя. Тут он снова ударил себя по голове. На это разгневанный Реми начал рвать у Лингвини волосы на голове, а затем заставил его залепить себе плевуху. Хай! Чуть не всхлипнул Лингвини. Где особый заказ? – спросил Хорст. И Калет и Лингвини сосредоточились на блюде. Уже почти, – отозвалась Калет, а затем обратилась к Лингвини. Я думала, что мы работаем сообща, – сказала она негромко. Так и есть, – ответил на это Лингвини. Тогда что же ты вытворяешь? – спросила Калет. Мне очень трудно это объяснить, – признался юный повар. Особый заказ. Где он? повторил Хорст, теряя терпение. Готово, забирайте! крикнул в ответ Калед. Испод колпака Реми с тревогой наблюдал за Калед. Она уже выставила блюдо для того, чтобы его унес официант. Я забыла добавить соус из анчоусов и локрицы! внезапно произнесла она. Пока она неслась к своему месту, чтобы взять соус, Реми почувствовал, что пришел его миг. Лингвини к ужасу обнаружил себя, схватившим свою сковороду и несущимся мимо Калет. Только Калет хотела добавить в блюдо свой соус, как Лингвини бросился ей навстречу и остановил ее вытянутую руку. Прямо перед ее пораженным взглядом он вылил свою подливку в ее блюдо за секунду до того, как оно отправилось в гостевой зал. Извини, прошлепал Лингвини. Живадер подошел к Хорсту с широкой улыбкой на лице. «Блюдо Лингвини уже готово?» — нетерпеливо поинтересовался он. «Ага, готово», — как ни в чем не бывало, — ответил Хорст. «Оно так же ужасно, как мы помним, только что унесли». Улыбка Живадера стала еще шире. «А ты его попробовал?» «А то, конечно», — ответил Хорст. Улыбка Живадера все ширилась. «До того, как он поменял рецепт», — договорил Хорст. Славно, сказал Живадер, и только потом осознал то, что услышал. Что? Как он мог изменить блюдо? Провержал он. Он поменял его прямо перед тем, как оно ушло к клиенту, сказал на это Хорст. Потеряв дар речи, Живадер направился к дверям из кухни в обеденный зал. Но в тот же миг в двери вломился взволнованный Мустафа. Они в полном восторге, кричал официант. Другие гости уже спрашивают о новом блюде и о лингвини. У меня семь новых заказов, целых семь заказов! Внутри поварского колпака Реми едва мог сдержать свою радость. Целых семь заказов! Живадер не мог в это поверить. Это? Он попытался выдавить из себя приветливую улыбку, но нервный тик, исказивший все его лицо, выдавал его гнев. Просто замечательно! выплюнул он наконец. Позже, когда вечерняя кухонная гонка подошла к концу, повара поднимали бокалы за успех Лингвини. Казалось, все были за него искренней рады, вернее, все, кроме Калет, которую все еще мучила досада из-за его выходки с заменой рецепта в последнюю минуту. Живадер наблюдал за всем с противоположной стороны кухни. Он чувствовал себя смущенным и оскорбленным. Он знал, что творится нечто странное, но никак не мог понять, в чем было дело. Он покачал головой, видя, как Лингвини пересекает кухню, минует свет лампы и стойтика. Что это за странная тень внутри колпака Лингвини? Очертания напоминают крысу. Несколько мгновений спустя Лингвини вышел на воздух через заднюю дверь, быстренько оглянулся, чтобы удостовериться, что никто не подсматривает, и только затем снял свой колпак. "Передохни, минишеф", сказал Лингвини. "Подыши свежим воздухом. Сегодня вечером мы превзошли самих себя". Райми был совершенно измотан, но все же рад сегодняшним победам. Он светло улыбнулся Лингвине, который поднял свой бокал, салютуя Реми, прежде чем вернуться в ресторан. Тем временем Живадер вскарабкался на самую верхнюю полку и выжидал. Он должен был сорвать маску, или колпак, с Лингвине. Когда юноша проходил прямо перед ним, Живадер сдернул колпак с его головы, явив миру взлохмаченную шевелюру Лингвине, И больше ничего. Живадер чуть не задохнулся от собственного смятения. Затем, не зная, что и делать, он неуклюже попытался объяснить свое странное поведение. А у меня твой колпак, заявил он игриво, размахивая им перед Лингвини. Он спрыгнул с полки и вручил колпак озадаченному юноше. А теперь, Сергеевна, сказал Живадер, я был бы искренне рад Лингвини немного с вами поговорить в моем кабинете. У меня неприятности, забеспокоился Лингвини. Живадер на это доверительно похлопал Лингвини по спине, параллельно направляя юношу в свой кабинет. Неприятности? Ну что вы, дружеский разговор между нами поварами. Калет наблюдала за тем, как Лингвини зашел в кабинет Живадера. Дверь за ними захлопнулась. Хорст тайком подкрался к ней. Ну что, Калет, посудомойщик больше не придет к тебе за советом, а? сказал он усмехаясь. У него теперь есть все, что ему нужно. Калет печально вздохнула, схватила своего пальто и вышла из ресторана. Живадер разработал новую тактику, чтобы добраться до сути. Прямой личный допрос. Он устроился за рабочим столом Гюстава. Лингвини же все еще нервнича, уселся на стул напротив, держа за свой бокал вина. Отмечаете свои успехи, Алингвини? Дружелюбно начал Живодер. Славно, славно. О, ну, я просто взял бокал из вежливости, объяснил Лингвини. Вообще-то я, знаете, не пью. Конечно, не пьете, поддакнул Живодер. И я бы тоже не стал пить, если бы пришлось пить вот это. Он выхватил бокал из руки Лингвини и вылил жидкость в мусорное ведро. Затем он поднял открытую по случаю бутылку дорогого вина. «Но вы были бы идиотом нечеловеческих масштабов, если бы не оценили по заслугам это!» — продолжал Живадер. «А вы, мсье, лингвини, обсе не идиот!» Он наполнил бокал и вручил его лингвини. «Предлагаю выпить за ваш неидиотизм!» — воскликнул он. Они пригубили напиток. Живадер оказался прав. Млингвиди не особо разбирался в винах, но он знал одно: это вино было умопомрачительно вкусным. На заднем дворе у Гюсто довольный Рами наслаждался своим ужином, устремив взгляд на звездное небо. Все было просто совершенно: хлеб с идеально хрустящей корочкой, сыр с безупречной тонкой ореховой ноткой и его совершенно идеальная жизнь. Но внезапно он замер, встревоженный шуршащими звуками за помойными баками. Инстинкт подсказывал ему бежать, но ему было слишком любопытно. Он подкрался ближе. Рамий, ты? – спросил такой знакомый голос. Эмиль! – воскликнул Рамий. Двое братьев кинулись в объятия друг к другу, хохоча от радости. Что ты здесь делаешь? – спросил Рамий. Я думал, что никогда больше никого из вас не встречу. Я думал, что на этом конец. Какова была вероятность, что мы вот так найдем друг друга? Это просто невероятно! — воскликнул Эмиль. Ты жив! У тебя получилось! Все уже думали, что с тобой все кончено. Мы решили, что ты не удержался на плаву. Что это ты ешь? — подозрительно спросил брат Сареми. Эмиль вытянул вверх какой-то непонятный мусор и откусил от него. Я и сам не знаю, если честно, — признался он. Думаю, когда-то это была обертка. Реми выхватил мусор из лап Эмиля и отшвырнул его в сторону не без доли артистизма. Что, что? переспросил Реми. Ну уж нет. Теперь ты в Париже, мой дорогой. Это мой город. Никто из моих братьев не будет давиться отбросами в моем городе. Эмиль дожидался снаружи, пока Реми пробрался на кухню, чтобы добыть ему немного еды. Младший брат направился прямо к хранилищу продуктов. Когда он уже был готов его открыть, что-то его остановило. В этот момент он услышал смех Лингвии, не раздающийся через стены кабинета Живадера. Рами почувствовал угрозение совести, но все же сдвинул защелку, спрыгнул на пол и зашел прямо в хранилище. Внутри он увидел призрак шефа Густо. Рами сказал ему Густо. Неужели ты воруешь? Ты же уверял Лингвини, что он может тебе довериться. И он может, ответил Арами. Это для моего брата. Но мальчик может снова лишиться работы. Наставническим тоном произнес Гюстав. Это значит, что и я ее лишусь тоже. У меня все под контролем, ладно? – сказал Арами. Тем временем в кабинете Живадера Лингвини выглядел все более и более расслабленным. По правде говоря, он был на веселие. Расскажите мне, Лингвини, о ваших интересах, попросил уже Вадер. Вы любите животных? Лингвини рассмеялся. «Э, животных? Каких животных? Ну, обыкновенных. Продолжал уже Вадер. Кошек, собак, лошадей, свинок, крыс. Лингвини в ответ лишь одарил его бессмысленной улыбкой. Живадер тяжело вздохнул. Это будет непросто. Рэми вышел из кухни с охапкой фруктов и сыров для старшего брата. Эмиль, предоставленный на время самому себе, нашел еще каких-то объедков и блаженно их поедал. «Эй, я тут принес тебе кое-что!» У Рэми перехватило дыхание, когда он увидел, чем занимается брат. «Нет, нет, о нет, выплюнь это немедленно!» Привыкший быть покорным, Эмиль выплюнул отбросы. Вид у него был пристыжённый. Рыми вздохнул. Поймёт ли когда-нибудь его брат, в чём именно прелесть еды? Он протянул Эмилю дорогие сыры с фруктами. Но тут Эмиль кое-что осознал. «Постой-ка, что же это мы делаем? Папа даже не знает о том, что ты жив. Нам срочно нужно возвращаться в клан. Все будут в таком восторге». «Вернуться в клан?» В этом Рыми не был так уж уверен. «Да, но... что?» — переспросил Эмиль. «Дело в том, что мне нужно...» Рамини решительным жестом указал на кухню. Эмиль нахмурился. «Что тебе может быть нужно больше, чем семья?» «Что важнее семьи ты нашел здесь?» — спросил он, разгневанно глядя брату в глаза. Рамини потупил взгляд, и решительность у него поубавилась. Глубоко в душе он догадывался, что его идеальная новая жизнь была слишком хороша, чтобы так продолжаться. Тревожным взглядом он посмотрел в сторону кухни. Ну, я хорошо, можно и навестить. Тем временем Живодер успел раскупорить уже не одну бутылку своего самого дорогого вина. Однако его расследование зашло в тупик. У тебя была когда-нибудь домашняя крыса? В отчаянии спросил Живодер. Неа, ответил Лингвини. Может быть, ты проводил опыты над крысами? Неа. Может быть, ты жил когда-нибудь в трущобах? Спрашивал Живодер. И вовсе ни капельки нет. Терпение Живодера достигло своего предела. Ты что-то знаешь о крысах? Запопил он. — Кр-ра-та-та, — бессмысленно пробормотал Лингвини. — И почему он так называется? — Кто называется? — спросил раздраженно Живодер. — Рататуй, это же как жаркое, ведь я прав, — переспросил Лингвини. — С чего его так назвали? Если даешь блюду имя, нужно давать такое, чтобы звучало вкусно. «Рататуй» звучит невкусно. Тут Лингвини задумался. «Похоже на сабантуй или на крокотук. Звучит совсем неаппетитно», — наконец заключил он. Затем юноша поднёс бокал ко рту, чтобы сделать ещё глоток, но, увы, бокал был пуст. Он протянул его Живадеру, чтобы тот наполнил его в очередной раз. Живадер угрюмо посмотрел на него. «Сожалею». произнес он с грохотом, бросая пустую бутылку в мусорное ведро. Но вино закончилось.